Глава 10. Чем больше мы удалялись от берегов столицы, тем солнечнее и теплее становилось не только на небе и вокруг, но и на душе. Я ощущала, что на мое лицо возвращается улыбка, а вместе с ней и радость предвкушения возвращения домой. Хотя произошедшие на руднике события омрачали это счастье, но я старалась не поддаваться печали, понимая, что пользы от нее не будет. Селестина шла проложенным курсом и теперь направлялась к мысу, за которым находился порт Руан. «Там нам предстояло проститься на некоторое время с нашим другом, мистером Грином, развлекавшим меня все эти дни, пока мы находились на корабле. Время за разговорами с интересным собеседником пролетало быстро и незаметно. Отец иногда составлял нам компанию». А порой мужчины уединялись, чтобы обсудить работу рудника, и тогда я оставалась предоставлена сама себе. Но не скучала, а находила себе развлечения. То гуляла по палубе, то наблюдала за слаженной работой моряков Селестины, а несколько раз поговорила на мостике с самим капитаном, оказавшимся весьма милым человеком, и почти не вспоминала поцелуй, украденный мужчиной по имени Итан. Разве что иногда. Самую капельку, когда становилось немного одиноко, или когда в душе разливалось лирическое настроение, навеянное милым видом моря, простиравшегося насколько хватало глаз. Разве что по левому борту светлела полоска земли, вдоль которой и плыл наш корабль. Но разглядеть что-либо в смутных очертаниях было невозможно. И все же я представляла себе серые неприступные скалы и темнеющий лес, начинающийся сразу от диких пляжей. А через сутки, когда мы обогнули мыс, вдали показался Порт-Руан, и Селестина изменила курс, направляясь к городу. Я вышла на палубу, чтобы увидеть, как приближается пристань и город, раскинувшийся за ней. Любовалась прекрасными зданиями и кораблями, качающимися на волнах. Вскоре ко мне присоединились отец и наш управляющий. «Порт-Руан!» крикнул с Марса вперед смотрящий, но мы и так видели растущий прямо на глазах город. Казалось, он поднимается из темных морских вод, как загадочное морское царство. С этими тонкими иглами мачты, шпилями башен, зрелище прекрасное и удивительное. Но я знала, что там, за прекрасным фасадом, скрываются простые кварталы и даже нищие улочки, где ютится рабочий народ» и все же не могла не восхититься городом-портом, застыв у перил вместе с мужчинами. «Скоро я покину вас», — сообщил будничным тоном Томас, только его взгляд, устремленный на мое лицо, был несколько вопросительным. Словно мужчина надеялся, что я буду сожалеть о том, что он остается в Порт-Руане. Я и правда сожалела, так как понимала, что останусь без интересного собеседника до конца нашего путешествия. И все же моя печаль была не так велика, чтобы высказать это мужчине, давая какую-то надежду его чувствам. В том, что я ему нравлюсь, я убедилась за время нашего совместного путешествия. Томас, конечно, сдерживал эмоции, но я заметила, что он порой пытался будто незаметно коснуться меня. И всегда был предупредительно учтив и вежлив. Но вот в глазах мужчины полыхало пламя, и его удержать мистеру Грину удавалось не всегда. «Но мы же скоро встретимся», — напомнила я, и мужчина кивнул, признавая правоту моих слов. Еще несколько секунд смотрел на меня, будто надеясь заметить что-то особенное в ответном взоре, а затем со вздохом отвернулся. «Пойду в свою каюту», — сказал он. «Пора собирать вещи». Отец кивнул, а я лишь крепче вцепилась в поручни, глядя на порт Руан, становившийся все ближе и ближе. Сделка с Фауле обещала принести значительную прибыль. Итан ждал со дня на день новостей от своего компаньона, но пока магическая почта не спешила порадовать его письмом от последнего. Впрочем, Итану было чем занять себя, пока, как он надеялся, вложенные в идею Фауле средства работали на него. Вечер обещал пройти в приятной компании. Новая леди, вдова лорда Стейси, Молодая женщина, с которой он познакомился пару дней назад на прогулке в парке, приняла его приглашение на совместный ужин и, как надеялся Берингтон, на совместную приятную ночь. Женщина сама дала ему понять, что не против. Особенно, когда, наплевав на приличие, первой подошла, чтобы познакомиться. И это уже было знаком с ее стороны. И Итон старался не думать о том, что новая знакомая чем-то напоминает ему некую особу по имени Джой Дорнан. Конечно, в сравнении с леди Стейси, провинциалка проигрывала в умении вести себя, но что-то едва уловимое он заметил. А возможно, и придумал себе сам, потому что постоянно ловил себя на мысли, что то и дело думает об этой дерзкой девчонке с таким прямым взглядом и острым языком. Когда в двери кабинета постучали, Итан вскинул голову, коротко сказав «Войдите». На пороге возник мистер Хилл с маленьким серебряным подносом в руке. Это могло означать только одно. Кто-то прислал ему письмо или записку. Первой мыслью Берингтона была мысль о том, что некая леди отменила их встречу. Но когда дворецкий, приблизившись, отдал ему послание, Итан понял, насколько ошибся. «Вы можете идти, Джон», — бросил Итан и вскрыл письмо под непонятной и совершенно незнакомой печатью. Из него выпало кольцо, увы, слишком знакомое, потому что он сам подарил его в очередной день рождения брату. То, что ожидало внутри, Берингтона неприятно удивило, и первое время он не желал верить в прочитанное, надеясь, что это чья-то злая шутка. Но кольцо говорило о том, что ошибки быть просто не может. Генри ни за что не отдал бы его. Никому и никогда. Только не по собственной воле. «Глупый мальчишка», — проговорил тихо Итан, — «во что ты опять вляпался?» Он решительно поднялся из-за стола и прошел к тайнику, открыл его и достал деньги, отсчитав нужную сумму, чтобы отправиться выручать брата, который, видимо, умудрился задолжать кому-то действительно важному, раз ему прислали такое послание, да еще и подтвержденное личной вещью Генри. «Но это будет в последний раз». Сказал сам себе Итан, понимая, что младший совсем отбился от рук. В первый раз Генри позволил себе довести дело до того, что Итану, главе рода, придется разбираться с кредиторами брата. «Верну домой и посажу под ключ, пока не образумится», подумал Берингтон, покидая кабинет и шагая по коридору, который вывел его к лестнице, ведущей вниз. «Когда вас ждать домой, милорд?» спросил старший лакей, подававший Итану шляпу и трость. «Думаю, буду к ужину», — быстро ответил лорд, понимая, что свидание с прекрасной леди придется отменить. Стоило сделать это сразу, потому как Берингтон опасался, что не успеет позже. Да и мало ли, как надолго его задержит проблема брата. «Хорошо, сэр, я передам повару, что сегодня вы будете ужинать дома», — проговорил лакей и поспешил вперед, чтобы открыть перед хозяином дома дверь. Экипаж уже был готов и ждал Итана у ступеней. Жеребцы переминались с ноги на ногу, фыркали и мотали головами, а кучер, завидев хозяина, спрыгнул вниз и предупредительно распахнул двери в салон. «Добрый вечер, милорд», — поприветствовал он Берингтона. «Куда отправляемся?» Итан назвал место назначения, отметив, как удивленно вытянулось лицо возницы, но вышкаленный слуга и не подумал выразить свои чувства вслух. Лишь закрыл за хозяином дверцу и вернулся на свое место, взяв вожжи. А минуту спустя карета, покачиваясь, выехала за пределы особняка, оставив за собой дом и ворота. А скорый экипаж миновал дома зажиточных горожан, въехав в квартал, куда приличным джентльменам не стоило ходить в одиночестве. Но Итон не боялся. Сколько он себя помнил, его сила всегда была с ним. А одно упоминание о том, кем он является, или наглядная демонстрация магии, заставляли любого развернуться и бежать прочь, уже не думая ни о толстом кошельке состоявшейся жертвы, ни о чем-то более опасном. Вот и сейчас Берингтон думал только о брате. Нет, у Генри тоже были способности и силы. Но даже мага можно поймать врасплох. И, скорее всего, именно это и произошло с его братом иначе младший Берингтон уже был бы дома под свое слово. А так ему, Итану, предстоит улаживать долги Генри. А затем, как предполагал лорд, им придется действительно серьезно поговорить. И это уже будут не простые угрозы лишения средств к существованию, а нечто более серьезное, против чего Генри выступить не посмеет. Но это позже. Сейчас для Итана было самым главным вернуть брата, и он смотрел в окно, вспоминая название улицы, упомянутое в письме. Только экипаж ехал слишком быстро. Но даже если бы кучер придержал коней, пустив их шагом, вряд ли это помогло бы Берингтону отыскать нужную улицу и поворот к пристани. Поэтому он решительно постучал по стенке экипажа, давая вознице знак «Остановиться». В последний раз цокнули копыта, И карета встала прямо посередине дороги, заехав задним колесом в зловонную лужу отвратительного вида. «Жди меня здесь», — велел лорд и, с легкостью выпрыгнув из салона, быстрым шагом направился вдоль домов, присматриваясь, нет ли где на стене таблички с названием «Улица». Но нет, на грязных домах не было ничего. Лишь изредка темноту разбивали пятна света от висевших на столбах фонарей. Да один раз его облаял какой-то облезлый бездомный пес. И больше ничего. Ни прохожих, у которых можно было бы уточнить свое местоположение и попросить подсказать нужную улицу, ни даже живности. Хотя тут Итан ошибался. В мусорных кучах кишели крысы, перебирая объедки. Как только Генри мог оказаться здесь. Спросил сам у себя мужчина и шагнул дальше, ориентируясь на шум прибоя, который вывел его на пристань. И именно здесь Итан ощутил, что грядут неприятности. Еще до того, как на его пути возникли несколько фигур, скрывшихся в темноте. Берингтон встал, вглядываясь в незнакомцев и пытаясь определить, насколько они опасны. И одновременно с этим начал готовиться к атаке, призывая силу.